Она почувствовала, что одна во всем виновата. Это была ее идея, ее дом, ее медовый месяц, ее. И этот фактор она еще не научилась принимать в расчет собственный муж. Впечатляющее слово, потому что в нем слышится звон меча и чувствуется дым пожара. Данный Богом супруг, человек, который имеет на нем множество прав, включая право не быть преданным теми, кто ему принадлежит. Фары были выключены, и она не видела его лица. Харриет почувствовала, он повернулся и положил руку на спинку ее сиденья. «Поищи другой вход!» Уверенный голос Питера напомнил ей, что он вырос в деревне и знал, что такое загородный дом. «Если в доме никого нет, попробуй найти кого-нибудь там, где лает собака». Он нажал на клаксон, и собака ответила неистовым лаем. Темная фигура бантера двинулась вдоль дома. — Это удовлетворенно продолжал Питер перебрасывать цилиндр на заднее сиденье. По крайней мере, займет его на несколько минут. А мы с тобой, наконец-таки, хоть на минутку останемся одни. Последние 36 часов мы занимались всякой чушью. Вместо того, чтобы быть вдвоем. Ты понимаешь, что я, наконец-таки, это сделал? Что я, наконец-таки, получил тебя? И теперь ты никогда не сможешь от меня избавиться до самой смерти? Забудь про бантера, он сейчас занят. Или он ищет собаку, или собака ищет его. Бедный бантер! Да, ему не повезло. Венчальные колокола звучали не для него. Это нечестно, правда? Все пинки ему, все поцелуи мне. Не спеши, старик, стучи во все двери. Но дай нам еще хотя бы несколько минут. Опять послышался шквал ударов. Пес впал в истерику. Может быть, хоть кто-то подойдет, сказала Харри, все еще чувствуя себя виноваты. Потому что если никого нет, если нет, прошлой ночью ты спала на пуховой перине. Но пуховой перине и жених принца одновременно все это бывает только в сказках. Жизнь бывает по-другому. Что ты выберешь, пуховую перину или мужа принца? Не согласитесь ли вы, миледи, в таком случае провести с мужем ночь в прохладном чистом поле? Мужу-принцу не нужно было бы ночевать в чистом поле, если бы я не была такой идиоткой. Я говорю о соборе святого Георгия на Ганновер-сквер. Если бы я не отверг все десять вилл на ривьере, которые предлагала Хелен. Ура! Наверное, кто-то все-таки придушил эту чертову собаку. Давно пора было это сделать. Выше нос. Ночь только начинается, и у нас еще есть шанс найти пуховую перину где-нибудь в деревенской гостинице. На худой конец отыщем сток сена в поле. Подозревая, если бы я не мог предложить тебе ничего, кроме стога сена в поле, ты уже давно была бы моей женой. Думаю, ты прав. Черт возьми, подумать только как много времени я потерял зря. И я? В этот самый момент я могла бы брести за тобой по пыльной дороге, с пятью детьми на руках, с синяком под глазом и ныть чувствительному полицейскому. Отпустите его, пожалуйста, он мой муж разбьет, значит любит. «Кажется, у укоризненно», — заметил Питер, — «синяк беспокоит тебя больше, чем пятеро голодных детей». «Естественно, никогда не буду ходить синяком под глазом». «Ну, конечно, ведь они быстро проходят. харет я с ужасом думаю, вдруг я тебя когда-нибудь обижу». «Дорогой Питер, послушай, но я никому не навязывался так надолго. Кроме Бантера, конечно. Кстати, ты посоветовалась с Бантером? Как ты думаешь, он дал бы мне хорошую характеристику?» — У меня сложилось такое впечатление, — засмеялась Харри, — что Бантер твоя лучшая подружка. Послышались шаги. Из-за дома вышли два человека. Кто-то визгливым голосом, возмущенно говорил Бантеру. — Не поверю, пока сама не посмотрю. Я вам в сотый раз повторяю. Мистер Ноукс прошлой среды в Броксфорде. Как обычно. И он ничего не мне не говорил ни о продаже дома, ни о каких-то лордах и тем более леди. Она подошла ближе. Сети-фар Харриет увидела приземистую, широколицую женщину неопределенного возраста в плаще и вязаной шали. Изысканный наряд довершала лихо нахлобученная мужская шляпа с засаленными полями. На нее не произвели никакого впечатления. Ни размеры машины, ни сияющий бампер, ни ослепительный свет огромных фар, потому что, подойдя к окну, где сидела харет она воинственно сказала, «А теперь выкладывайте. Кто вы? И почему устроили такой шум?» идти Дайте-ка, наверное, на вас посмотрю! — Пожалуйста, пожалуйста! Питер включил свет в салоне. похоже его очки и рыжие волосы произвели неблагоприятное впечатление. — Фу! — сказала женщина. — Гляжу я на вас, вы, наверное, киноактеры! И она быстро окинула взглядом Миха Харриет. — Клянусь, птички известного полета! — Нам очень жаль, что мы вас побеспокоили! — Церемонно начал Питер. — Миссис Рудл, меня зовут... — отрезала женщина в шляпе. — Миссис Рудл. — Я порядочная замужняя женщина, и у меня уже взрослый сын. Он сейчас натянет штаны, возьмет ружье и придет сюда. Он уже разделался бы, потому что собирался ложиться спать с вами. Но потому что он ложился спать, он поэтому и не разделался с вами. — Но мы, как порядочные люди, рано ложимся и рано встаем. — Ну, ладно. — Мистер Нокс Броксфорде, я уже сказала об этом вашему парню. — А от меня вы ничего не добьетесь, потому что это не мое дело. Я здесь только прибираю. «Рудл — Рудл? — переспросила Харриет. — Ваш муж не работал одно время у мистера Уики в Элмсе? — Работал, — быстро ответила миссис Рудл. — Но это было пятнадцать лет назад, он умер лет пять назад, и каким же хорошим мужем он был, пока не начал пить. — А откуда вы знаете Рудла? — Я дочь мистера Уэйна. Мы жили в Пэкфорте, вы его не помните? Мне знакомо ваше имя, и я припоминаю ваше лицо, но вы тогда здесь не жили. У Уэйтсонов была ферма, и у них работала женщина по фамилии Свитинг, у нее еще жила племянница, и у нее не все, кажется, было в порядке с головой. — Господи! — закричала миссис Рудл. — Вы только подумайте! Дочка мистера вэйна Да неужели это вы, мисс? Дайте-ка я на вас посмотрю. Вот теперь я вас узнаю. Вы похожи же на мисс вэйн Но с тех прошло уже больше семнадцати лет. Я слышала, он умер. Мне так его жаль. Ваш отец был такой добрый и умный доктор мисс. Он принимал у меня роды. Мне тогда просто повезло, что это был именно он. У ребенка было, как это говорят, неправильное положение. Для женщины это верная смерть. А он справился. И, как видите, я жива. Ну, а как вы, мисс Вейн, что с вами было все это время? Мы здесь слышали, у вас были какие-то неприятности с полицией. Но я тогда сказала Берту, не верь всему, что пишут в газетах и вы совершенно правы миссис руделл они тогда перепутали и написали совсем о другом человеке вот так всегда воскликнула миссис рудделл вот и наш полицейский джосс селланд туда же он все допытывался не мой ли берт украл курицу у Аги твиттертон я говорю сегодня куры а завтра ты скажешь что он кошек кошелек украл у мистера нокса — Поищи-ка лучший кур в кухне у джорджа витерса уж я то знала что я говорю ты сам себе вызови полицию — говорю я, — я найду полицейского в тысячу раз лучше, чем ты, Джо, Селон. Вот что я ему сказала. и никогда не верю тому, что говорит полиция, даже если мне заплатят. Поэтому ни о чем не думайте, мисс. Я так рада видеть вас, мисс. Вы такая красивая. Ну, раз вы и этот джентльмен ищете мистера Ноукса... — Да, мы искали его, но, может быть, вы нам поможете? Это мой муж. Мы купили Телбойс и договорились с мистером Ноуксом, что проведем здесь медовый месяц. — Неужели? — закричала миссис Рудл. — Я вас поздравляю, мисс Мэм, и вас, сэр. Она выпростала худую руку из-под плаща и по очереди протянула ее жениху и невесте. — Медовый месяц! Приехали сюда! Через минуту будет готова чистая постель. Она у меня чистая и свежая, как майская роза. Минуточку! Давайте ключи! Но, — сказал Питер, — в том-то вся проблема, у нас нет ключей. Мистер нокс обещался приготовить и встретить нас здесь сегодня. — Да ну! — опешила миссис Ноукс. — Но он об этом и словом не обмолвился. Уехал в Броксфорд в среду ночью. Никому ничего не сказал. Мне ни гроша не заплатил за последнюю неделю. — Но, — сказала Харри, — это раз вы убираете в доме, у вас же должны быть ключи. — Нет, у меня нет ключей. Он никогда не давал мне ключи, боялся, что я что-нибудь там стащу. Ха, в этом он весь, как будто у него есть что-то стоящее, что можно украсть. На всех окнах задвижки, на дверях замки. Я сто раз говорила Берту, что дом так когда-нибудь сгорит, когда он уедет. А ключи аж в Пекфорте? В Пекфорте, спросил Питер? Мне показать, мне мне показалось, вы сказали: Мистер Ноукс в Он-то да! Укатил по срочному делу, и ему нельзя позвонить. То есть, я хочу сказать, позвонить-то можно, но он глуховат, не услышит звонка. Но раз у вас такое дело, поезжайте в пекфорд и спросите Аги Твиттертон. Она вам поможет. Это та самая леди, у которой куры? Она самая. Помните, маленький домик у реки Мисс? Я хотела сказать, мэм, где жил старый бланд Так вот, это рядом». У нее ключ, она присматривает за домом, когда он уезжает. Хотя не знаю, что у вас получится. Я ее целую неделю не видела. Может, она заболела? Потому что обязательно пришла бы. Если он собирался оставить для вас ключ, то он может быть только у нее. Наверное, так все и случилось, сказала харет Она собиралась вам обо всем рассказать, а потом заболела, ей было не до этого. Мы поедем к ней. Большое вам спасибо. Как вы думаете, мы у нее сможем раздобыть немного хлеба и масла? «Боже, благослови вас, мисс Мэм, я сейчас все принесу. У меня отличный хлеб, почти совсем свежий, э, и полфунта масла. Минуточку». И, задумавшись, на секунду неожиданно сказала. чистый просто никак я и обещала. Я побегу и все приготовлю. Я мигом. Не успеете вы и ваш джентльмен вернуться с ключами, как все будет готово. Простите, мэм, а как вас теперь зовут?»